Глава пятнадцатая В пятницу вечером, когда Паарасен всегда заведенному порядку, Мэри Руф приступила к приготовлению последней, на этот день трапезы открылась задняя дверь, и в ней появился бледнее смерти ее муж. Президента застрелили! Что? Президент Кеннеди погиб от пули убийцы. Ой... «Роберт!» Роберт взял за руку Мэри руфь. Люди стояли на тротуаре возле церкви и плакали. Некоторые прошли внутрь и встали на колени у алтаря. Кто-то, наверное, подумал, что вот они, последние времена. Роберт выразительно помолчал. Ох, и, и мне понятно, почему люди могли подумать о конце света. На глазах у Мэри Руфи тотчас выступили слезы. «Ах, как это страшно! Он был слишком молод. подумать только такая безвременная кончина!» «Это наводит меня на мысль, как ужасно коротка жизнь!» Мэри Руфь смахнула слезы и пошла проведать крепко спящую в колыбели малышку Руфи. Она не стала говорить мужу, что сегодня днем видела младшую сестру Лидию с потерянным лицом, гулявшую по шоссе. В тот момент Мэри Руф бежала по поручению одной своей подружки и издали просто помахала Лидии рукой. А теперь подумала, что тяжелое состояние Лидии, возможно, было вызвано известием об убийстве президента. Но откуда могла об этом узнать Лидия, если в доме Эберсолов не было радио? Даже сейчас, когда их младшая сестра вступила в период Рушпринга, отец по-прежнему выступал против всего Мирского. «Разумеется, погибшего президента заменит вице-президент», — сказал Роберт. «Но Кеннеди был любим всем народом, так что его смерть создаст политический вакуум в стране, причем на долгие годы, возможно, даже десятилетия». Мэри Руф вспомнила, что изучала принцип преемственности власти в средней школе, но знание этого порядка — одно, а постижение жестокой его этого порядка необходимости — совсем другое. Ей было просто не невмоготу слушать, как сегодня в Далласе, штат Техас, произошла эта душераздирающая трагедия. Роберт слышал телевизионное сообщение какого-то Уолтера Кронкайта, по всей видимости, совершенно потрясенного этим событием. Потом она вспомнила, как возмущало ее отца отношение Кеннеди к войне. Во время предвыборной кампании он довольно откровенно выступал против Кеннеди как будущего президента, а потом воздержался от участия в выборах. «Интересно, а что скажет теперь отец, когда услышит эту печальную весть?» — вполголоса спросила она. М -м -м, «Мне думает, Авраам много говорить не будет, а просто помолится о семье Кеннеди», — предположил Роберт, — «и о нашем народе». Сами они тоже помолились о семье Кеннеди и о народе, а затем приступили к ужину. Роберт, казалось, чаще обычного поглядывал на дочь И Мэри Руфь, опечаленная еще одним свидетельством неизбывной нужды человечества в Спасителе, почувствовала, что душа ее словно оцепенела. Лидия и Эйб катили в Джорджтаун на субботний рынок, мысленно готовясь к торговле кустарно изготовленным товаром. Лидия, Сэйди и Анна вместе сшили кучу симпатичных подушек и связали множество салфеток, а также сплели несколько добротных цновок. Постарались и тетя Лиззи с мамой Лией. Они испекли больше дюжины огромных пирогов, так что перед отъездом в Джорджтаун фамильная багги была загружена под завязку. По дороге Лидия старалась не выказывать перед братом дурного расположения духа. По правде говоря, она злилась на себя за то, что решила отправить Джейку прощальное письмо. Улаживать такие дела следовало самой, лично. «Джейк должен поверить в то, что я полюбила другого юношу», — думалось ей. После разговора наедине бедняжка быстрее бы свыкся с мыслью о ее предательстве. Но Лидия снова и снова представляла себе, с каким добрым чувством, ожидая любовного послания, открыл то письмо Джейк, и как померк свет в его глазах, когда он прочел слова, способные убить влюбленного человека. Как же ее угораздило написать это письмо! Как будто нельзя было не давать маме Ли и Сэйди молчания. Ах, в каком неблаговидном свете, бессердечно, безжалостно, бездушной и жестокой, выставляет ее заочное прощание с Джейком, так и не узнавшим от нее истинной правды. Без этой правды бедный Джейк не поймет ее мотивов и никогда не оправдает ее поступка. Минутами Лия задавалась вопросом, найдет ли она в себе силы бесповоротно стоять на своем? Сумеет ли ей в этом году праздновать торжество? О чем ты подумала, когда узнала об убийстве президента? Спросил Эйб сестру крепко обеими руками державоже. Ужас, вот что! Эйб посмотрел на нее в упор. Однако я не из тех, кто стрелял в президента. Понимаешь меня, Лидия? Прости меня, Эйб. Лидия не могла рассказать Эйбу о том, что в действительности ее тревожило и даже угнетало, и уж тем более о том, какие ее будоражили мысли. Эйба, похоже, ни о чем не догадывался. Если не принимать в расчет того эпизода, когда однажды средь бела дня они с Джейком зашли к ней домой... Лидия была абсолютно уверена в том, что ее брат не имеет никакого представления о том, как развиваются ее отношения с Джейком. Хотя нельзя было исключить и того, что Эйб уже сообразил, что к чему. — Мне остаться? — снова заговорил Эйб. — Помогу рассчитываться с покупателями. — Да, будет здорово, если ты поможешь. Хватит дерзить, — подумала Лидия. В конце концов, Эйб — ее единственный, пусть и младший брат, и она обязана хотя бы немного его уважать. Вот ведь вызвался помочь такой занозе, как она. Так и быть, поработаю с тобой примерно до полудня, а потом вернусь домой, ладно? — Поможешь мне с кукурузой, и я и то буду довольна, — ответила брату Лидия. Ее душа стремилась в другое место. Обводя пристальным взглядом поля, среди которых они теперь ехали, Лидия мечтала раствориться в природе. Во вторник и четверг следующей недели амиши играют много свадеб. И Лидия старалась не думать о том, какой несчастной недавно, в день свадьбы в доме Кауфманов, она себя чувствовала. Не желая ходить с приклеенной улыбкой, она отпросилась со свадебной трапезы, ведь даже дышать ей было тогда тяжело. Когда брат и сестра добрались до рынка, Эйб помог Лидии отнести пироги на прилавок и отправился бродить по рядам, горя желанием поговорить с приятелями, пока двери рынка не открылись перед покупателями. Именно в многолюдье первого суетливого часа работы рынка Лидия вдруг заметила Карла Ноута и его мать. В руках у них были корзины, доверха заполненные домотканными передниками и столовым бельем. — Закупаем впрок на рождественские праздники, — сказала Дотти, когда они подошли поздороваться к брату и сестре Эберсол. Затем, повернувшись к высокому стройному сыну, Дотти спросила — «Ты не забыл еще Эйба и Лидию?» «Привет!» — бросил Карл. Лидии стало неудобно за своего приятеля, и она лишь кивнула в ответ. «Привет, Карл!» К этому приветствию присоединился и Эйб. Лидии было совершенно понятно, что Карл не испытывает неловкости, просто он тяжело переживает, он едва ли не несчастен, таким удрученным... Таким, чего уж там говорить отверженным, она не видела ни одного знакомого из числа парней, которых знала, но во все глаза разглядывать Карла все же не стала. Спустя какое-то время, когда его мать затерялась в толпе, Карл вернулся обратно, чтобы поговорить с Лидией. Пришлось Эйбу отпустить ее погулять со старым другом, хотя, по существу, их беседа была ей безразлична. «Сколько лет, сколько зим!» — воскликнул Карл, когда они выбрались из людского потока. И тут внезапно он так славно, так широко ей улыбнулся, совсем как в былые дни, вплоть до того несчастного дня, случившегося несколько лет тому назад, когда ее угораздило подойти к нему с глупыми расспросами, дескать, как он себя чувствует в роли приемыша. Теперь, должно быть, Карл начисто забыл о том случае, раз и навсегда вычеркнув его из своего сердца. Да, давно мы не виделись. Сегодня Лидии с Карлом было как-то неловко, хотя, помнится, в седьмом классе они ни раз и не два подолгу гуляли вдвоем. «Как поживаешь, Лидия?» «Ох, прекрасно!» «Звучит не очень-то убедительно». Лидия избегала его взглядов, отводя глаза в сторону и болтала с ним о всякой чепухе вроде погоды и множестве покупателей на рынке. И еще заметила вскользь, как ей нравится нянчить племянницу — новорожденную Руфи Шварц. Карл внимательно слушал Лидию, но ему, похоже, не терпелось поболтать с ней о забавных случаях из школьной жизни. Правда, темы своего обучения в колледже он старался не затрагивать. Несомненно, он прекрасно помнил об отношении Амишей к продолжению учебы после восьмого класса. «В прошлом году я допустил большую ошибку, увы», — признался он, — «стал встречаться с одной девушкой, на которую раньше даже внимания не обращал». Ожидая продолжения рассказа, Лидия глянула в его сторону и увидела в его глазах тоску. Мы с ней... Словом, мы с ней расстались. — Ах, мне очень жаль, — сказала она вполне серьезно. — А как у тебя дела, Лидия? Ты с кем-нибудь встречаешься? Ну, как тут все не рассказать и не расплакаться? — Да, встречалась. Одно время. Да, но теперь я одна. — Из-за кома в горле она едва могла говорить, и потому замолчала. Все равно Карл не знает Джейка, ведь тот учился в амишской школе на Эсбеншат Роуд. Карл остановился и улыбнулся. — А знаешь что? — сказал он вполголоса. Почему бы нам не провести вместе вечер, в память о прошлых днях? И тут же добавил, что он имеет в виду молодежное церковное собрание. «Ты ведь знаешь...» Этими словами Карл застал Лидию врасплох. Она не знала, что ей сказать, ведь сердце у нее болело под Джейку, и она и в мыслях не допускала свидания с кем-то, кроме него, пусть даже со своим прежним другом. «Это очень мило с твоей стороны, но я не могу». Кроме того, Лидия подумала об отце. Если он услышит о ее свидании с Карлом, ей не сдобровать. И тот факт, что она, Эйби, Карл, все детство, можно сказать, были неразлучны благодаря Мэри Руфи, в его глазах оправданием не станет. Отец спит и видит ее замужем за одним из амишских парней из общины Индюшиного холма, так что свидание с Минонитом он, конечно же, ей запретит». Пожелав на прощание счастья, Карл отправился к Дотти, а Лидия — к своему прилавку. И там нашла Эйба, трудящегося в поте лица. Увидев сестру, он обрадовался. — Мы уже продали едва ли не половину товара. Вот это и это расхватали в два счета. Показывая на прилавок, улыбался Эйб. — А ты, значит, вновь подружилась с Карлом? — Да уж, как говорится, старый друг лучше новых двух. «Ах, не выдумывай, брат!» — сказала в ответ Лидия. Потом, по пути домой, она задумалась о реакции Эйба на ее разговор с Карлом и задалась вопросом, не стоит ли ей снова начать бывать на воскресных спевках, ну, в качестве невинного развлечения. Ах, как нужна ей поддержка подруг, вот только бы не столкнуться на спевке нос к носу с Джейком! Низко нагнувшись над стоящей в спальне этажеркой, Анна просмотрела множество самодельных записных книжек и выбрала из них несколько. Перечитывая страницы этих книжек, куда она всю жизнь, начиная с юности, записывала отдельные слова и фразы и так или иначе относящиеся к ее жизни факты, признаки ее духовного роста, Анна вдруг начала смущаться. Жена и мать трех дочерей, а еще одно дитя она носила под сердцем, она удивлялась тем незрелым, по-детски наивным мыслям, которые в пору юности торопливо записывала в свой дневник. Интересно, что она чувствовала, когда вкладывала всю свою душу в эти неумелые строки? Некоторые из теперешних потаенных мыслей тоже показались ей довольно никчемными — К тому же почти все из того, что в последнее время она описывала в дневнике, касалось милых проделок ее девочек и незначительных событий, происходящих в отчьем доме. Может быть, пора уже махнуть рукой на это дело и забросить дневник? Не найдя ответа на этот вопрос, Анна поймала себя на том, что неплохо бы надоумить вести дневник, по крайней мере, и Думей, ведь у нее есть писательский талант. Это видно из ее коротких посланий к подружкам. Наслаждаясь редкой для субботы тишиной в доме, девочки отправились к бабушке и дедушке печи. Анна почувствовала себя относительно свободной от материнских забот и принялась за мелкую уборку. Смахнула пыль с этажерки и расставила в хронологическом порядке кучу записных книжек. Затем Анна стала наводить чистоту на большом бюро и маленьком столике рядом с кроватью, на котором лежала Библия Геда с закладкой. Открыв на заложенной странице, Анна с удивлением прочитала два подчеркнутых им места. «Болен ли кто из вас, пусть призовет присвятеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господня. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Послание Иакова, 5 глава, 14 и 15 стихи. Прочитав эти строки, Анна отложила Библию и задумалась. То обстоятельство, что Гет отметил этот отрывок, было явно не случайным — и по совершенно понятной причине произвело на нее сильное впечатление. В то же время не меньше ее потрясло и то, что на полях священного писания она увидела запрещенные карандашные пометки. «Ну куда это годится?» И тут она поняла, что Гет всерьез решил положить конец ее увлечению амежским целительством. Эта мысль, ужаснув Анну, побудила ее как можно скорее посетить семейство Геннер. — Вот, закончу с уборкой и отправлюсь в путь, — решила она, — и ничто уже не остановит меня. Глава 16. Со своего места Анна увидела обшитый светлым деревом дом геннеров, стоявший за громадой ветроломной полосы из высоких платанов и кленов. Свернув в длинный узкий просёлок, она остановилась, вышла из повозки, привязала лошадь к коновизе и отправилась к черному ходу. Опасаясь помешать исцелению кого-нибудь из больных, Анна легонько постучала в дверь — но неодолимое желание увидеть его это исцеление преодолеть не смогла. Уже не одну неделю она предвкушала этот визит к Захарии или другому амишскому целителю, но до сих пор не была уверена в том, что решится предстать перед настоящим прау-доктор целителем. Если все пойдет хорошо, и она придется ко двору, она узнает рецепты травяных настоев – а также магические формулы и заклинания, известные одним только знахарем. Дверь открылась сама Мэри Энн, глаза ее задорно искрились. Рядом, держась за ее юбку, стояла троица светловолосых малышей. — Ну, заходи, заходи, Анна! — сказала она и, оглянувшись, крикнула. — Захария! К нам приехала Анна, жена пастора Гедеона! — Скажи по совести, я не помешала? — спросила Анна хозяйку, едва успев войти в дом. — Сто лет хочу поближе с вами познакомиться. — Ну, как теперь, самое время. Тепло улыбнулась ей Мэри Энн и знаком пригласила гостью следовать за ней. Через просторную кухню она провела ее в передние покои, где из запущенных, опущенных тяжелых темно-зеленых штор в разгар дня царил полумрак. Ее муж, Захария, сидел на жестком деревянном стуле с прямой спинкой. На нем были серые брюки, черные подтяжки и белая рубашка с длинными рукавами. Словом, одет он был как для воскресного богослужения. Захария бросил на Анну слегка затуманенный взор. — Ты помнишь Анну Эберсу, дорогой? — спросила мужа Мэри Энн, решив очевидно, что Анну больше всего интересует ее супруг. «Да, помню. Входи!» Издали помахал ей рукой целитель. «Приветствую тебя!» — застенчиво молвила Анна. Внезапно, робев в присутствии человека, знакомство с которым она так долго искала, она по-прежнему страстно желала получить от него все, чем он мог или хотел с ней поделиться. «Тебе надо мной исцелиться?» — спросил он. Анна покачала головой. «Нет, не совсем, не сегодня», — молвила она и принялась рассказывать о себе. «Просто я очень любила бывать у твоей гранд-мами, бабушки, и бывала у нее так часто, как только могла». Голова Захарии поднялась и медленно опустилась. «Думаю, она имела в виду тебя» взгляд Захарии потух, и можно было понять, что он не в себе, он явно был чем-то встревожен, расстроен или угнетен. Оказавшись в доме Захари, Анна почему-то не ощущала радости. Наоборот, когда глаза ее постепенно привыкли к мраку, ей уже не хотелось здесь оставаться. — Я давно хотела с тобой поговорить, — воцарилось неловкое молчание. Наконец, не глядя на Анну, заговорил Захария. «Тебя интересует целительство?» «Вот он, счастливый случай, которого я так долго ждала», — подумала Анна. «Единственный случай обсудить свой вопрос без свидетелей». Ей просто повезло, что у целителя не было больных. Она знала, что родственные связи Захарии со старицей Геннер принесли ему немалое число постоянных пациентов — Они бывали у него в любой час дня и ночи. — Признаться, я мечтаю научиться исцелять людей, — сказала она все еще рабея. — Мне бы не хотелось быть через навязчивой, но как бы мне стать целительницей, вроде твоей кран маме Захария снова посмотрел на Анну, на сей раз долгим взглядом, словно пытаясь оценить ее слова. Ей стало крайне неловко. Когда он, наконец, предложил ей сесть, она присела на стул. «Расскажи-ка поподробнее о себе», — потребовал Захария. Рассказ Анны поглотил все его внимание. Оглянувшись на Мэри Энн, Анна увидела, что молодая женщина стоит в дверном проеме одна, без детей. «И когда они убежали отсюда?» — подумала Анна. «Непонятно». Я не умею заклинать, но хочу помогать другим, прежде всего своим детям. Признаться, я жажду обрести дар исцеления. Голубые глаза Захарии засияли. «Детям, говоришь? Они болеют?» «Уже нет, и все благодаря твоей гранд-мамме». Анна рассказала ему о том, как старица Геннер исцелила ее и Мими. Наши болезни сразу же прошли, это повергло меня в трепет. Захария встал со своего места и призвал Анну сделать то же самое. Обратившись к Мэри Энн, он спросил, можно ли ему остаться наедине с этой доброй женщиной. Только теперь, когда Захария подошел к ней ближе, Анна почувствовала, какой по комнате гуляет сквозняк. Как правило, дар исцеления передается младшему вроде, от мужчины к женщине или от женщины к мужчине. А вот с тобой... Ладно, я подумаю насчет тебя, раз ты так жаждешь обрести этот дар. О, я готова прямо сейчас. Нет, потом, — покачал Захария головой. «Мне важно понаблюдать за тобой среди людей, в толпе, убедиться в том, что у тебя есть призвание, без которого ничего не получится». Сердце у Анны оборвалось. «Значит, у меня нет никакой надежды», — подумала она. «Понимаешь, я всегда стеснялась быть среди людей». По правде говоря, Анне и в самом деле редко удавалось снискать благосклонное внимание окружающих, не в пример Мэри Руфи и Сейди в пору их юности. Ты человек с неба, это любому понятно. Захарий улыбнулся, но его улыбка показалась Анне неуместной. А что бывает, когда передается до расцеления? Что будет со мной, если мне суждено его получить? Спросила Анна, решив, что раз уж об этом болтают всякое, ей надо все разузнать наперед. — Когда наступит этот момент, — ответил Захария монотонным голосом, — тебе покажется, будто тебя пронзил электрический ток. Так говорят. Но, по-моему, это ощущение не такое уж неприятное. В свое время я узнаю, суждено ли тебе стать целительницей. Анна вдруг почувствовала себя крайне истощенной. — Если тебе суждено обрести дар исцеления, ты перенесешься в иные сферы, и там получишь все необходимые указания. — Если тебе суждено. Попрощавшись с Захарией и Мэри Энн, Анна вышла к своей багги, чтобы ехать домой. Теперь ее словно окутало приятное чувство спокойствия. Казалось, что дыхание у нее сделалось более медленным и ритмичным, чем было до встречи с Захарией. Глубоко вдохнув, Анна подумала, — посчитает ли он меня достойной? Кто-то запустил камешком Блии на окно, и она, проснувшись, увидела полоску света, бегающую по стенам спальни. На какой-то миг я вновь почувствовала себя юной девушкой, возлюбленной Ионы. «Ну, конечно же, ведь у меня есть кавалер», — подумала она, приподнявшись на постели. «Вот только я уже не юная девушка». Окончательно проснувшись, а спала Лия уже больше часа, она встала и поспешила к окну спальни, потихоньку отвела штору и выглянула на улицу. Во дворе стоял Иона. Луч света от его фонарика блуждал по покрытой инеем земле. «Иона?» «У тебя все в порядке?» «Может, выйдешь?» Тут же спросил ее Иона и добавил. «Я подожду тебя в конце проселка». «Минутку». Закрыв окно, Лия выскользнула из длинной ночной рубашки и, нащупав в темноте одной из чистых рабочих платьев, стала торопливо одеваться. «Что могло случиться?» — стучал у нее в мозгу. «Что привело сюда Иону в этот час?» Оставалось лишь надеяться, что неожиданный приезд Ионы не связан ни с Джейком, ни с его отношениями с Лидией, но, увы, вряд ли это так, особенно если учесть, что сам Джейк приезжал сюда в среду вечером. Судя по тому, какой подавленной в последние дни выглядела Лидия, она и впрямь окончательно порвала со своим кавалером. Лия постоянно молилась, чтобы это было так — но как именно обстоят дела она не знала, поскольку Лидия перестала делиться с ней наболевшим. По правде говоря, ее девочка чуть ли вообще не перестала с ней разговаривать, так, пару фраз за день. Словом, все складывалось из рук вон плохо, так что было непонятно, стоило ли им с Ионы встревать в их Джейка и Лидии дела. Лия на цыпочках, спускаясь по длинной лестнице, скрип половиц среди ночи звучал просто оглушительно, подумала. «Ах, почему я не вешу еще меньше?» Наконец, через кухню она прошла в кладовку, где сунула ноги в чьи-то ботинки. На дворе стоял мороз». Потом она встретилась с Ионой. Его лошадь с Багги стояли на пересечении проселкой шоссе. Сам же Иона подошел к крыльцу. Фонарик в его руках уже не горел. Он притянул к себе Лию и обнял ее так, что она перестала думать, зачем он все-таки здесь, почему вдруг свалился на нее, как снег на голову. — Мне не хватает тебя, Лия. «А чего уж обо мне говорить?» — промелькнуло у нее в голове. Она была страшно рада его видеть, о чем не применула сообщить. Выпустив Лию из объятий, он взял ее за руку. «Мне надо было с тобой увидеться, Лия. Джейк просто сходит с ума. Он обезумел из-за Лидии. Она решила порвать с ним все отношения». Лия сразу же напряглась. «Он получил ее письмо». «Очевидно, мой братишка просто безутешен. Он может наломать дров, вбить клин между нами». Лия тяжело вздохнула, она прекрасно понимала беспокойство Ионы. «Меня страшно волнует сам Джейк». До сих пор он ни с кем не встречался. Лидия его первая любовь, а первая любовь очень сильна. Нам с тобой это прекрасно известно. И он оговорил без остановки. Джейк рвет и мечет. Таким я его еще никогда не видел. Как бы там ни было, но отец, кажется, совершенно не понимает, что происходит с Джейком и был бы рад по-своему с ним разобраться, а может быть и нет, в этом я не уверен. Все это поставило Лию в ужасно трудное положение, ведь она понимала, что делает, однако никак не могла открыться своему возлюбленному. Лию одолевали ужасные предчувствия, но она почти ничего не говорила, выказывая только симпатию к отчаявшемуся братишке Ионы. А ведь Шейк сейчас ведет себя так же, как Сейди в период своего румшпринга, и, несомненно, как Дерри, — вдруг подумала Лия. И так этот вопрос мучил Лию, что ей захотелось, чтобы не было этой ночи, не было этой дороги, не было этой похожей на улицу с односторонним движением беседы. Ведь она изо всех сил старалась сохранить ужасную тайну от человека, с которым многие годы была в разлуке. Она презирала себя за то, что не могла быть с ним прямой, откровенной и честной. Но что еще в такой ситуации ей оставалось делать? Если она расскажет Ионе, что Джейк — сын Сейди, то сможет ли Иона впредь дарить ей свою любовь? Кроме того, как бы не хотелось Лии быть вполне искренне с Ионой, она не имела права сообщать ему столь огорчительную новость, прежде не поговорив с Эдди. «Нет, надо молчать, только бы он никогда не узнал этой тайны», — сказала себе Лия. Глава семнадцатая Сколько мама не приглашала к завтраку, Джейк на кухню так и не спустился. Потом за это дело звать куда-то за пропастившегося парня взялся отец. И он уже, стоя возле дровяной печи, только наблюдал за развитием событий. В конце концов отец не выдержал и, топая ногами, отправился за Джейком наверх но когда тот не ответил даже на стугу дверь и он и понял джейк прячется либо в амбаре либо где то еще и какая муха его укусила спросила мэнди встала из за стола то и дело поглядывая на колбаски с галетами завтрак остывал с каждой минутой мэнди прошла к задней двери и выглянула во двор в последний раз я видела его во дворе слишком там холодно — сказала мама, и на ее лице появилась тревога. — Сидел бы лучше дома. — Проголодается, явится домой как миленький, — сказал отец, вернувшись к столу. Презрительно фыркнув, он выдвинул стул, сел и добавил. — Я думаю, ждать не будем. Начнем без него. Заняв свое место за столом, мама склонила голову в молитве. Сегодня безмолвное благословение пищи было короче обычного. «Кусок в горло не полезет», — подумал иона занимая место за столом. Ему мерещилось, что Джейк, подобно раненому щенку, скулит где-нибудь на сеновале или на лугу за домом. Конечно, пусть сам решает, что ему делать, если он не в силах молчать». Иона хорошо помнил, какое разочарование пережил он сам, когда был предан своей девушкой, хотя потом оказалось, что это было мнимое предательство и следствие интриги. Спустя некоторое время Иона нашел Джейка в дальнем углу сада, там, где на фоне неба, если смотреть из окна их дома, виднелся четкий контур горы. Твое поведение ужасно беспокоит маму. Джейк, не вставая, посмотрел на Иону. «Не хочу я пить и есть, и вообще ничего не хочу. Лидия порвала со мной раз и навсегда. Кому после такого полезет в горло кусок?» Иона присел на мерзлую землю рядом с Джейком. «Тебе не пора ли теперь написать ответное письмо? Спросить ее, как такое могло случиться, что она передумала?» «Ну, и какой из этого прок?» Джейк поднялся и отряхнул рабочие штаны. «Ей не хочется даже видеть меня, а уж читать письма, тем более». Джейк рассказал, как несколько дней тому назад приезжал в Индюшиный холм, откуда ему пришлось уйти, не солоно хлебавши. «Послушай, брат», — подавляя в себе гнев, и он решил убедить Джейка не отступать от девушки. «Не принимай ее письмо всерьез». Взяв парня за плечо, он притянул его к себе. «Мне приходилось бывать в твоей шкуре. Если ты в самом деле так любишь Лидию, как об этом говоришь, не сиди, сложа руки». Джейк высвободил свое плечо. «Да не стану я ее упрашивать!» «Джейк, я тебе помогу!» «Господи, ведь я не знал тебя почти всю твою жизнь!» но все что я могу сейчас сделать это вправить тебе мозги и он озаглянул в глаза упрямого брата и я понимаю зачем ты вернулся домой подумай кого вот то о чем джейк разве ты приехал сюда чтобы оправдать меня в глазах епископа бонтрагера ты вернулся сюда ради лидии джейк смотрел себе под ноги ты прав я знаю как мне быть Джейк вскинул голову и пристально посмотрел его не в глаза. Ее письмо не изменит цели моей жизни. Я знаю, что мне делать. Пораженный и обрадованный этим душевным переломом в Джейке, и он рядом с ним по широкому бурому пастбищу, и подмороженная трава хрустела под их рабочими сапогами. В тот воскресный вечер, вымыв и вытерев всю посуду, Анна почувствовала, как от усталости у нее подкашиваются ноги. Подойдя к стоящему возле дровяной печи любимому креслу мужа, она уютно расположилась в нем. Вздохнув, Анна как-то уныло начала вспоминать посещение ею семейства Геннер. — Подумать только, ведь ее могут отвергнуть, — как выразился Захария. От этой мысли ее желание обрести дар исцеления сделалось еще сильнее. Сон уже почти сморил Анну, когда на кухню спустился выпить кофе, Гет. «Ой — Ой, — молвила Анна и поднялась, — давай я тебе налью. Гет, слегка нахмурившись, взглянул на нее. — Не утруждай себя, Анна. Лучше пойди-ка, Приляг. — Нет, не хочу перебивать ночного сна. Скоро час вечерней молитвы, — сказал Гет, — и вот что я хочу тебе сказать. Пойми меня правильно, и я намерен помолиться вслух. По правде говоря, Анна чуть не лишилась дара речи, и будь она сильной женщиной, которая без стеснения может сказать все, что думает, она спросила бы его, он с какой стати? Но Анна, увы, просто закусила губу, увидев в этой странной фразе еще одно основание не говорить мужу о встрече с Захарией, по крайней мере, пока. Мысленно вернувшись к словам целителя, Анна боялась одного. А вдруг он решит, что у нее нет призвания? Как бы не ударить в грязь лицом, вот чего больше всего она боялась. Хотя чего уж там говорить... Она была не из тех женщин, кто, безусловно, нравится всем. Подруг у Анны можно было пересчитать по пальцам, и среди них не было никого застенчивее ее. И теперь, обремененная будничными заботами и ответственностью за семью, она могла лишь надеяться на то, что каким-то чудом в следующий раз, скажем, на собрании общины, она произведет на Геннера в должное впечатление». Глубоко вздохнув, Анна откинулась на спинку кресла и задремала, радуясь избавлению от боли там, где под ее сердцем рос малыш. «Слава Богу!» — успела подумать она. Очнувшись от сна, Анна глянула на часы. Минуло двадцать минут. Почувствовав себя виноватой, потому что и в самом деле было не время дремать, она стремительно встала и направилась в передние покои. Там Гет играл с Идой Моей в шашки, а Кэти Энн читала мими из сборника детских рассказов. — Вот она, моя счастливая семья! — подумала Анна, замерев на пороге. Гет поднял на нее глаза. — Иди-ка, посмотри, как меня добивает дамка Иды Мэй! — пригласил он жену, на что Ида и Кэти весело рассмеялись и захлопали в ладоши. Конечно, они понимали, что их отец немного с ними дурачится, такой он у них веселый и добрый. После игры шашки были убраны, и семейство собралось вокруг Геда для чтения Священного Писания. В этот вечер он читал из английской Библии, как раз тот отмеченный отрывок из послания апостола Иакова, что накануне видела Анна. Гет читал пятую главу с тринадцатого стиха и до конца главы, делая особый упор на слова «Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Закончив чтение, он перешел к толкованию прочитанного, а именно «что значит усиленно молиться» и Анна была поражена не только тем фактом, что отныне был сломан привычный ход вещей, но и тем вниманием, с которым слушали отца старшей дочери. Они, казалось, впитывали все слова, что исходили из уст Геда, и только обычно милое личико Мими было мрачным и даже каким-то неприятным. — Дедушка Авраам молится вслух, — говорил Гет и я стремлюсь сделать то же самое. И что бы там ни говорил наш епископ, думаю, сам Бог хочет слышать звучание наших молитв. «Еще неизвестно, как заговорит епископ», — подумала Анна, «если узнает об этом недозволенном суждении». Но вот наступила решающая минута, и она опустила голову в надежде, что Гет не заставит ее молиться перед всей семьей, Анне очень не хотелось молиться вслух, а уж тем более перед детьми. Случись Геду узнать правду, он бы страшно удивился тому, что уже многие годы его жена не читает даже безмолвных молитв. «Господи Боже, Небесный Отец!» — начал Гед. «Я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа, за каждого из нас пролившего свою кровь на Голговском кресте». В смирении и кротости умоляю Тебя не спаслать нам Святого Духа, ибо мы нуждаемся в Его руководстве, чтобы Он, каждый день наставляя нас в святости, направлял нас к добрым делам, чтобы нам целиком и полностью быть Твоими. Умоляю Тебя, даруй нашим телами разуму, сил и здоровья, сотвори из наших сердец место Твоего обитания». Сделай нас достойными предстать перед тобой в день Он и без пятна и порока. Открываю тебе желание моего сердца во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Хотя мысли путались в голове Анны, одно она знала наверняка. Так молиться ее мужу научил ее отец. Да и сам Гет нисколько этого не скрывал. Именно Авраам под влиянием тети Лиззи и много раньше под влиянием мамы внушил ее мужу этот чуждый амишем взгляд на молитву. Но при всем при этом, подумала Анна, ни за что на свете она не станет совать нос в дела мужа, ведь Гет был не просто главой семейства, но и рукоположенным божьим служителем. Позднее, уложив девочек на одну большую перину, Гетт занял свое место за кухонным столом и попросил вторую порцию лимонного пирога. Тон, которым были произнесены эти слова, обескуражил Анну, и все же, радуясь возможности услужить мужу, она отрезала ему большой кусок пирога. «Пора поговорить о твоем посещении Геннеров». — сказал Гет, и лицо его при этом стало почти суровым. Анна подошла и встала возле стола. Ее ладони мгновенно увлажнились. Откуда Гет об этом узнал? — Ты не присядешь, Анна? Анна сразу же села. — Видать, ты просто не поняла, почему я запретил тебе приглашать на ужин Захарию и Мэри Энн. Положив руки на стол, Гетс минуту молчал и только затем продолжил. «По правде говоря, Анна, я наконец-то понял, почему среди Амише есть люди, которые не желают обращаться к знахарям. И я свято верю в то, что моя мать, твой отец и лизи были абсолютно правы, что все эти годы держались от них подальше». Душа у Анны ушла в пятки. «Мне следовало знать, что ты не одобришь моей поездки», — призналась она тихим голосом, понимая, что должна принести извинения. «Я чувствовала себя так, словно меня туда кто-то тянет. Мне хочется самой стать целительницей». Зрачки Геда расширились, брови поползли высоко на лоб. «Нет, Анна, вовсе не к этому нужно тебе стремиться». «Видимо, я не открылась тебе, потому что боялась, что ты начнешь меня отговаривать». Анна могла не оправдываться, хотя молчать, не думая о том, как сильно не одобряет Гет ее отношение к знахарству, ей было трудно. Озабоченный вид, с которым он продолжал хмуриться, заставил Анну всполошиться. Уж не переменился ли он к ней, не перестал ли ее любить?» но в то же время она неожиданно вспомнила, как сильно изменился ее родной отец с тех пор, как стал разделять точку зрения тети Лизи на молитву и в целом ее отношение к Богу. «Понимаешь, я всегда был равнодушен к знахарству», — сказал Гет. «Но теперь я узнал священные тексты, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». — Меня удивляет, что ты так свободно цитируешь Библию, — кротко молвила Анна. — Твоя произнесенная сегодня вечером молитва встревожила даже Мими, а ведь она и понятия не имеет, чего нам ждать от епископа. Гет, видимо, пропустив ее замечание мимо ушей, улыбнулся и продолжал говорить... Между нами в последнее время я выучил наизусть довольно много стихов. Не хочу хвастаться, но целые главы. Я их запоминаю, потому что мне открылся живой библейский Бог, Анна, и я познал его и еще кое-что о том, что значит быть слугой Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. И разве не странно, что это случилось со мной после того, как я стал пастором? — Боже мой! — подумала Анна. — Как воспримет подобное признание епископ Бонтрагер? Она слушала Геда, не перебивая, пока тот говорил о своей, как он выразился, нечаянной вере. Потом, обезоружив Анну своей откровенностью, Гед добавил кое-что еще. — Я все обдумал и решил сказать тебе напрямик. Отныне твоя сестра может приходить к тебе в любое время. — Гет взял жену за руку. «Мне давно уже пора возместить ущерб пострадавшим от моего произвола. Мое скоропалительное решение было ужасно обидным не только для тебя, но и для Мэри Руфи, и мне очень этого жаль». Анна изумилась этому перевороту в душе мужа. «Ты хочешь сказать, что мне можно принимать Мэри Руф и в твое отсутствие?» Гет кивнул и поцеловал ей руку. «Я лишал тебя нормального общения с сестрой. Прости меня. Это дело надо поправить, да и девочки должны почаще видеться с Мэри Руфью и Робертом». Едва не потеряв от радости голову, Анна благодарно улыбалась мужу и прямо-таки наслаждалась приятно добродушным выражением его лица, усмиряя бешено бьющееся сердце. За короткий отрезок времени Гет успел и упрекнуть Анну, и поддержать ее. «Все это так неожиданно, но Мэри Руф ничего не поймет, если не услышит этого от тебя самого», — предположила она. «Тогда давай на неделе пригласим ее с мужем на ужин. Ну как?» «Завтра я напишу ей пару строк и первым делом приглашу их с Робертом и малышкой Руфи к нам в гости». И все же не переставала удивляться Анна, уж не возгордился ли ее гет, позабыв об истинной причине того запрета, что был наложен им много лет тому назад, не общаться с Мэри Руфью наедине, дабы не было пересудов среди людей. По общему мнению, жена пастора, общающаяся с менонитами, может стать искушением для многих верующих, ведь Меннониты — еретики, не сомневающиеся в обретенном спасении. Так что же изменилось? Несомненно, в последнее время Гет стал другим человеком. Он обрел веру, которая решительно изменила всю его жизнь. Не о той ли самой вере, что исповедуют Роберт и Мэри Руфь, идет речь? Размышляя о таких откровенных признаниях Геда, Анна понимала, что ей нельзя хотя бы слова не добавить о своей поездке к Геннером. «Честное слово, мне очень хотелось признаться тебе в том, что я ездила к Захарии и Мэри Энн», — сказала она наконец. «Конечно, я не должна была делать этого без твоего согласия». Гед доел пирог и только потом заговорил. «В следующий раз, когда ты захочешь поехать к камешскому целителю, не забудь прежде поговорить со мной, ладно?» И вдруг нежданно-негаданно Анне стало ужасно грустно. Ее душу как волной накрыло такое отчаяние, что, несмотря на все попытки вынырнуть, она не смогла этого сделать. Ах, это теплящаяся в ней тоска по дару исцеления! Но как ей от нее избавиться?» И что будет, если окажется, что это ее стезя? Неужели Гет запретит ей следовать своему призванию? Глава 18. Теперь Джейка интересовала лишь одно. На какой из воскресных вечерних спевок может объявиться Лидия? Вопрос непростой, так что прежде чем принять неплохое с его точки зрения решение, ему пришлось хорошенько пораскинуть мозгами. И вот, дождавшись сумерек, Джейк отправился в Индюшиный холм, собираясь прибыть туда к тому времени, когда, по его расчетам, Эйб должен был повести сестру на спевку. На подъезде к дому Эберсола, поблизости от того места, где длинный проселок упирается в шоссе, Джейк, привязав лошадь к дереву, укрылся в чаще. Теперь ему оставалось только ждать, хотя именно ожидание давалось ему особенно тяжело. Маяться, однако, ему пришлось недолго. Не прошло и десяти минут, как показалось Багге, в седоках, которые Джейк тотчас узнал Эйба и Лидию. Ехали они довольно быстро, и было видно, с какой силой натягивает вожжи Эйб. В фамильной баге Эберсолов рядом с младшим братом ехала его возлюбленная. От этой картины у Джейка перехватило дыхание. — Но когда они свернут? — лихорадочно думал он. Джейки едва дышал, по возможности стараясь себя не выдать, и вздохнул полной грудью только тогда, когда Эйб выехал на шоссе и повернул на запад. Ни брат, ни сестра, похоже, не обратили внимания на его баги, старательно упрятанную в кустах с восточной стороны дороги. И так чутье Джейка не подвело. Почувствовав прилив сил, он ринулся обратно, решительно настроившись следовать за Эйбом и Лидией, куда бы те ни отправились. Заметив Джейка, сидящего с юношем из Грасхоперской долины, Лидия сначала поразилась, а затем упала духом. — Зачем он сюда приехал? — подумала она, хотя и так было ясно, что не за новой подружкой. Ах, какой ужас, если за тем, чтобы повидаться со мной. Вот почему Лидия тут же решила, что этим вечером больше ни разу не посмотрит в его сторону. Это бы и впрямь ей удалось, если бы не Джейк. Он подошел к ней сразу же после исполнения гимнов, основной части собрания. Многие уже разбились на пары и общались между собой, стоя или прохаживаясь по большому амбару, тщательно прибранному по случаю собрания. А две пары, как заметила Лидия, даже забрались на сеновал, при этом одна из девушек обнимала черную-причерную кошку. — Привет, Лидия, — сказал Джейк. От испуга сердце Лидии бешено заколотилось, и в ту же секунду она отшатнулась от Джейка. О, как сильно она по нему соскучилась! Однако теперь, глядя на него, она впервые убедилась в том, что он и впрямь чем-то напоминает Сэйди. От страшного смущения Лидия не могла произнести ни слова. — Я получил твое письмо, но согласиться с тем, что ты в нем написала, никак не могу. Джейк глянул вниз. В башмаках от волнения шевелились пальцы ног. «Все это, по правде говоря, вздор. Ни о чем таком я и слышать не хочу. Вот так!» Он улыбнулся и взял Лидию за руку. «Давай начнем все по-новой, как будто ничего еще и не было». «Нет, это ты ничего не понимаешь. Я... мы не можем больше встречаться». «Но почему? Ведь я люблю тебя». Он взял ее за руку, и она почувствовала, как дрожь прошла по всему ее телу. Испытывая смутное чувство страха, но надеясь его скрыть, Лидия взглянула на Джейка. «Ах, все не так», — подумала она, «все не так», — как к этой минуте было задумано ею. Она уже давно и крепко затвердила все, что скажет Джейку, когда снова увидит его, ведь она обязана все ему рассказать. Но теперь этого делать нельзя. Это время еще не пришло. «Почему ты на меня так смотришь?» Сострадальческим выражением лица Джейк выпустил руку Лидии из своих рук. «Я люблю тебя, Джейк!» – прошептала Лидия. «То есть любила. И если ты внимательно меня выслушаешь, я попробую тебе объяснить, почему». Джейк поморщился. Ты все время говоришь что-то не то. Обещание, которое Лидия дала маме Лии и Сейди, лишало ее возможности быть искренней. Проще всего было сказать правду. В конце концов, все встало бы на свои места. Лидия отшатнулась от Джейка и даже на мгновение отвернулась от него в надежде на то, что он сам от нее уйдет и на этом все закончится. Но не тут-то было. Горячая ладонь Джейка легла ей на плечо, заставила ее развернуться и близко увидеть его глаза. — Лидия Эберсол, если у тебя кто-то есть, скажи мне об этом напрямик! — воскликнул Джейк с такой страстью, что несколько парней и девушек даже оглянулись на них. — Джейк, умоляю тебя! — У тебя появился другой кавалер, Правда? Спросил он немного тише. «Иначе зачем было писать такое письмо?» «Истинная причина не в этом!» Лидия заглянула ему в глаза. «Если бы ты знал правду, то не стал бы повышать на меня голос!» Слезы ручьем полились по ее щекам, а просто сказал бы. «Ах, Лидия, мне очень прискорбно это слышать! Я ненавижу эти слова!» Вот, что бы ты мне сказал. Джейк из стороны в сторону мотал головой и смотрел на нее, как на сумасшедшую. Вот бы повернуться и броситься прочь от него. Однако ноги Лидии отяжелели так, будто налились свинцом. Ты не шутишь? Именно так я бы и сказал. Вот, Джейк, не стоит... Лидия отступила от Джейка на шаг, но он тот час схватил ее за руку и буквально вытянул из амбара. Лицо его сделалось пунцовым. «Мне больно! Ты делаешь мне больно!» Лидия попробовала вырваться, но он держал ее крепко. «Я не отпущу тебя! Я никогда не расстанусь с тобой! Неужели ты этого не понимаешь? Как можно забыть обещания, которые мы дали друг другу?» «Как можно предать нашу любовь? А ведь она была! Неужели так просто взять и забыть все это?» Затащив Лидию под навес для курения, Джейк ослабил хватку, и в лунном свете, разглядывая ее лицо, вдруг замер. «Все не так просто, Джейк! Ты мне по-прежнему дорог!» Он потянулся к ней и крепко ее обнял. «Что ты имеешь в виду, когда это говоришь?» «Скажи мне, что у тебя на уме?» Лидия оказалась в тупике. Надо было во всем признаться Джейку, другого выхода у нее не было. Да, она дала обещание маме Лии и Сэйди, но как бы она теперь ни выкручивалась, Джейк ничего не поймет, пока не услышит той правды. Итак, предложив Джейку сесть, она сложила руки на груди и глубоко вздохнула. В этот миг она вспомнила, как часто молилась мама Лия и, спрашивая у Бога мудрости, иногда беззвучно про себя молча. Набрав полные легкие воздуха, она попросила Господа Бога наделить ее силой, чтобы сказать то, что ей следовало сказать. Джейк, мы оба с тобой, Эберсолы!» — Послышались ее слова. Глаза его прищурились, но он, молча не моргнув, выдержал ее пристальный взгляд. — Повесть эта слишком длинная и запутанная, но, насколько мне известно, ты не двойняшка Мэнди, ты ей не брат, то есть ты не сын Питера и Фанни Маст. Несомненно, страшный изумленный Джейк начал тихонько покачивать головой. Лидия, ужаснувшись тем словам, что ей пришлось сказать, дрожала. Она нарушила свое обещание, и теперь уже этого было не исправить. — Твоя мать — это моя сестра Сейди, вздохнула Лидия, не обращая внимания на внезапно полившиеся слезы. — И нам никогда не быть мужем и женой, ведь я... я твоя тетя! когда смысл сказанного наконец дошел до Джейка, он с трудом смог выдавить из себя. Девушки могут выдумать все, что угодно, знаю, слышал, но такое... это уж слишком. Лидия, кончай сочинять и скажи, что мы больше не будем встречаться по какой-то другой причине. Эта причина слишком сумасбродная и дурацкая. Джейк встал и начал туда-сюда ходить перед Лидией. Его тон вмиг стал другим. — Ты знаешь, мой отец, наверное, был прав, называя Эберсолов непостоянными. — В общем, ты такая же взбалмошная, как и все в вашем роду. Вдруг, совершенно неожиданно обернувшись к Лидии, он снова заглянул ей в глаза, не остерегаясь подойти к ней чересчур близко. Я подожду, пока ты перестанешь рассказывать небылицы и захочешь исполнить все, что ты мне обещала. С этими словами Джейк со всех ног бросился в сторону Амбара. Нет, нет, Джейк, остановись! Закричала Лидия, чтобы его догнать ей пришлось ринуться за ним, и когда он остановился, она чуть не врезалась в него. Не веришь мне, так спроси об этом доктора Шварца. Доктора Шварца? Да, именно доктора Шварца. Уж он-то тебе объяснит, что к чему. Лидия отвернулась от него. Ну, ладно. Голос Джейка снова окреп, словно он бросал ей вызов. Я так и сделаю. Завтра же. На душе у Лидии скребли кошки, а на сердце было так тяжело, словно его нагрузили теми камнями, которые отец, Гет и Эйб выкорчевывали этой осенью из земли. Но она понимала, что отчаиваться не должна. Оставалось лишь повернуть домой и наперекор всему надеяться на то, что Джейк послушает ее совета и обратится к доктору Шварцу. Едва забрежил рассвет, как Иона поспешил в амбар, чтобы все приготовить к утренней дойке. А сам в это время думал, как после свидания с Лидией чувствует себя Джейк. В том, что вчера, нарядившись в выходные брюки и белую рубашку с черным жилетом, Джейк отправился на спевку, и он ничуть не сомневался. И вот теперь, когда чересчур мрачный Джек наконец появился в амбаре, и Иона понял — Немалая часть их коровушек рискует остаться недоиной, поскольку, отодвинув в сторону утренние дела, надо дать возможность Джейку выговориться или каким-то образом поднять ему настроение, причем как можно скорее. С утра было холодно и ветрено. Ночью шел дождь со снегом, и на оконных стеклах образовалась ледяная корка. В общем, от такой мерзкой погоды и сознания того, что уже кончается еще один ноябрь, Алия так и не стала его женой, и Иона не был расположен говорить о печальном разрыве Джейка и Лидии, младшей сестры Лии. Такой Лидия представлялась большинству людей, хотя на самом деле она была не младшей, а двоюродной сестрой Лии. Иона знал это наверняка поскольку в точности помнил тот удивительный рассказ о происхождении Илии, что в зарослях своего кукурузного леса, семнадцать долгих лет тому назад, поведал ему Авраам. Ни тогда, ни теперь это не могло заставить Иону осудить Лиззи. Люди, все равно молодые или старые, совершают ужасные ошибки, а потом долго, порой всю жизнь за них расплачиваются. В глазах скромных людей Лиззи в конце концов сделалась честной женщиной, но самое главное, и это было очень важно для Ионы, Илья превратилась из чудесной девчушки в прекрасную и уважаемую амишами женщину. Как бы там ни было, если Джейк захочет поговорить с ним прямо сейчас, и он сделает все от себя зависящее, чтобы внимательно его выслушать, и подвигнуть его не уступать злу, и принимать все то доброе, что приготовит ему судьба, все равно здесь или где-нибудь в штате Огайо. Поиск подходящей супруги, какой бы важной составной частью жизни это занятие ни было, является всего лишь ее частью. Так или иначе, Джейк пока слишком молод и не имеет права жениться даже в следующем году. Думал Иона и вспоминал годы собственного отрочества и юности, исполненные неизбывной тоски по возлюбленной Лии. «Кажется, будто было это только вчера». С этой мыслью Иона сконцентрировал внимание на своем мрачном брате, иначе собственные любовные переживания могли привести его, Иону, в смятение и даже подавить его дух. Присмотревшись к Джейку, Иона вдруг осознал, каким сильным и отважным молодым человеком сделался его младший брат, как органично вписался он во взрослую жизнь с ее земными заботами – Трудом с малолетства рядом с отцом, по уходу с домашним скотом и яблоневым садом. «Не думаю, что тебе захочется услышать одну прямо-таки ужасающую историю», — обратился Джейк к Кионе, заняв свое место за дойкой на видавшем виды трехногом табурете. Склонив голову на бок, и он ответил, «А ты возьми, да расскажи». Так и быть, расскажу все, как есть, но ты мне ни за что не поверишь. Хотя именно это и есть та причина, по которой Лидия со мной рассталась. Последовала такая долгая пауза, что и он уже приготовился было первым нарушить затянувшееся молчание. Но стоило ему взглянуть на Джейка с его худым, искаженным тоской лицом, как он тотчас словно язык проглотил. «Если верить Лидии, то я не имею никакого отношения к семейству Маст. Она утверждает, что я родной сенсейди, воспитанный Мастами». Джейк бросил невидящий взгляд на Иону. «Ты слышал что-нибудь смешнее этого?» «Но утверждать подобное у Лидии нет никаких оснований». Озадаченный сверх меры Иона задумался над этим, как ему показалось, пустым слухом. «А ты не спросил у Лидии, с какой то стати она такое говорит?» Лидия была так уверена в своих словах, что даже предложила мне обратиться за разъяснениями к доктору Шварцу. «А это еще зачем?» — пробормотал Иона, а сам подумал, что может означать столь неожиданное предложение. По правде говоря, Лидия утверждает, что она — моя тетка, а потому мы не можем с ней встречаться. И он снова взглянул на Джейка. Зачем говорить такие нелепости? Эта мысль сильно его встревожила, но волевым усилием он заставил себя на время отложить этот вопрос. — Все это похоже на бред, — сказал он. И на по-настоящему дурацкий способ порвать отношения со мной, когда у нее появился другой парень. Джейк так пламенно произнес эти слова, что коровы принялись громко мычать, со свистом размахивая хвостами. И он был в такой растерянности, что просто не находил слов, способных утешить Джейка. Как ты думаешь поступить? Спросил он. Воцарилась неловкая тишина. Похоже, Джейк не мог ответить на этот вопрос. Наконец он сказал. «Честно говоря, я решил навестить доктора, лишь бы самому себе доказать, что она все это выдумала. А потом я заставлю ее во всем признаться». «Неужели тебе действительно хочется поехать к доктору Шварцу, Джейк?» Я должен раз и навсегда положить этому конец. Джейк поднялся и пошел к дверям бара, но тут же оглянулся на Иону. Отцу и маме не говори, пожалуйста, ни слова. Так будет лучше. Иона кивнул, наблюдая, как он уходит. Однако, неужели это правда? Подумал он. В эту минуту Ионе пришлось извлечь из дальнего уголка своей памяти слова Лии о ее страданиях по поводу Сейдиного греха. Да и сама Сейди рассказала ему свою историю еще в Миллерсбурге, летом того года, когда она родила, по всей видимости, мертвого ребенка. Задумавшись над этим фактом, Иона вдруг осознал – что джейк сейчас именно в том возрасте в каком мог быть сенсейди окажись он чудом жив о господи отец небесный, пусть все это как то образуется